Заключение. В последние годы Екатерины II были посвящены урегулированию самых важных проблем своего царствования. Прежде всего, необходимо было решить судьбу Речи Посполитой. Первым разделом 1772 года Российская империя получила земли Белоруссии и Ливонии, Пруссия забрала коридор, связывающий Восточную Пруссию и Бранденбург, Австрия — часть Малой Польши, всю Червонную Русь, современная Галиция, на которую входящая в ее состав Венгрия претендовала еще в средние века. Но даже серьезно сократившись в размерах, Польша все еще оставалась многонациональной страной, служившей источником нестабильности для всех соседей. В ней были очень сильные реваншистские настроения, а православное население, составляющее немалый процент от основного католического, особенно в восточных землях, Серьезно притеснялась. После войны 1792 года, где Россия поддержала одну из противоборствующих сторон, а именно Торговицкую Шляхетскую Конфедерацию, Польша оказалась фактически полностью в руках России. Но Екатерина вовсе не собиралась забирать ее всю. Она прекрасно понимала, что вхождение в состав империи многочисленного и недружественного народа не принесет ее державе ничего хорошего. Поэтому было принято решение договориться с Пруссией, давно жаждущей заполучить западные провинции Данцик, Торань, Познань и Мазовию. Забавно, ведь именно в это время Пруссия сама находилась в военном союзе с Польшей, но помогать антирусской стороне отказалась, вместо того, предложив Санкт-Петербургу совершить новый раздел своего союзника. Екатерина II подумала и дала на это согласие. В 1794 году поляки вновь восстали, требуя вернуть им все утраченные ранее земли. Это означало войну с тремя сильнейшими на то время империями — Россией, Пруссией и Австрией. И поляки, разумеется, ее проиграли. Состоялся очередной, теперь уже третий раздел, после чего такая страна, как Польша, вообще исчезла с мировых карт. Екатерине II было предложено принять титул королевы Польши, которая она категорически отвергла, заявив, что не забрала ни пяди польской земли, а только лишь вернула державе старинные владения Древней Руси, оторванные ляхами после начала золотоордынского ига. Источником беспокойства у государыни на этот момент выступали и события во Франции. С одной стороны, она, разумеется, осуждала революцию как демонстративное попирание законов. С другой, ей не нравились попытки Австрии и Пруссии оказывать давление на Париж, что в корне противоречило идее государственного суверенитета. В сентябре 1791 года в Санкт-Петербург прибыл граф Валентин Эстергази, являвшийся представителем роялистов. Роялисты. Сторонники монархической формы правления – монархисты, в данном случае сторонники династии Бурбонов. У него была задача получить финансовую помощь и убедить русскую императрицу примкнуть к Пруссии и Австрии, готовившихся к свержению революционного правительства. Екатерина денег дала, а вот от военной помощи она мягко уклонилась – В личной беседе посланнику было сказано, что хотя она полностью поддерживает восстановление во Франции законной власти, но, по ее мнению, сделать это должны сами французы, причем безо всякого вмешательства и и свои войска она посылать в Европу не будет. Так Российская империя приобрела международный авторитет и получила репутацию миролюбивой державы, а также сберегла казну и жизнь своих солдат. В то же время русские агенты в Париже пытались помочь Людовику XVI покинуть с женой и детьми революционную столицу Франции. На руках у семейства были документы о русском подданстве, но план провалился. Беглецов поймали в городе Варенне и вернули в Париж, где короля заставили подписать Конституцию. В ответ на это Пруссия и Австрия начали боевые действия против Франции которые с небольшими перерывами продолжались аж 22 года и унесли жизни около 10 миллионов человек. Россия вмешается в них, но только лишь через 6 лет и уже при императоре Павле I. Большие проблемы не создавала Швеция, стремящаяся весь XVIII век к реваншу за проигранную Северную войну и утраченные ею восточные территории. Пользуясь тем, что основные силы русской армии и флота участвовали в боевых действиях против турок, Густав III объявил летом 1788 года России войну, готовясь высадить десант у Санкт-Петербурга. Часть своей армии он послал через Финляндию, собираясь ударить с севера, прекрасно зная, что противостоять ему там практически некому. Малыми силами России удалось задержать и обескровить шведские войска в приграничных сражениях. Флот же выиграл первое сражение при Роченсальме при Выборге и Гогланде, но проиграл второе при Роченсальме. Боевать далее шведы расхотели, тем паче их агентура докладывала, что разбитые Суворовым в нескольких сражениях турки продержатся недолго, и тогда на север придут испытанные в сражениях русские полки. «Сколько тогда продержится в войсках короля?» Вопрос риторический. На густого Третьего война подействовала отрезвляюще. Итогом ее стал Белый мир 1790 года. Без потери земель какой-либо из сторон. Желая укрепить дружбу между державами, была даже достигнута договоренность о свадьбе между внучкой Екатерины II Александрой и молодым королем Швеции Густавом IV Адольфом. Дело дошло до подписания брачного контракта, но шведы неожиданно отказались сохранить православное вероисповедание русской принцессы, так что свадьба была отложена на неопределенный срок. И, пожалуй, самым волнующим императрицу вопросом оставался пока нереализованный так называемый «греческий проект». Предполагалось, что Россия в союзе с Австрией, сокрушив Османскую империю и завладев Константинополем, восстановит Византию, правителем которой станет юный внук Екатерины II Константин. Однако верный союзник австрийский император Иосиф II скоропостижно скончался в 1790 году. Отношения же с Венским двором при его преемниках заметно охладели. Также усиления России очень опасались Великобритания, Голландия и Пруссия, вступившие в военный союз и готовившие силы вторжения. Екатерина II не решилась на большую войну сразу с несколькими великими державами, приостановив реализацию греческого проекта и ожидая благоприятного развития событий. Очень скоро в Европе стало не до России и воронка революционных событий во Франции начала втягивать в себя одну страну за другой. Руки у императрицы для решения греческого проекта наконец-то оказались развязаны. Первонаперво, реализуя далеко идущие планы, нужно было решать вопрос с Персией за Кавказьем. Во второй половине XVIII века Персия находилась в полосе глубочайшего политического кризиса. 1791 году почти над всей ее территорией установил свою власть Ага Хаммед Шах, принадлежавший к племенной знати Каджар. Его целью было обладание к побережьям Каспийского моря с занятием всего Закавказия и Дагестана, где он неизбежно сталкивался с интересами Российской империи. В Санкт-Петербурге делали ставку на враждебного шаху его сводного брата Муртазу Кулихана нашедшего приют в России. Ага Мохаммеду было отказано в признании законным правителем, и в июле 1795 года начальник Кавказской линии генерал Аншев Гудович со словами «Я не знаю в Персии Шаха» отказался принимать его посланников. В это самое время Ага Мохаммед предпринимает военные походы в Восточное Закавказию где, разбив войска Картли-Кахетии, разоряет Тифлис. По условиям Георгиевского трактата 1783 года Грузия находилась под покровительством Российской империи, и Екатерина, разумеется, не могла оставить это нападение без ответа. Удержание ее влияния на Кавказе теперь напрямую зависело от демонстрации силы, ибо местные правители всегда переходили под руку сильнейшего. В конце ноября 1795 года командовавшему Кавказской линией генералу Гудовичу отдается приказ сформировать особый корпус для экспедиции в Иран, и уже в конце этого месяца в Тифлис для защиты от нового нашествия персидских войск выдвигается четыре русских батальона. Основные же силы корпуса в это время собираются под Ликизлярской крепости. 19 декабря. Из нее выступает на юг отряд генерал-майора Савельева в составе пяти батальонов, эскадрона драгунов, полка казаков и трех сотен калмыков. Из России продолжают подтягиваться к Кизляру большие силы, и 25 марта к ним прибывает генерал-поручик граф Зубов Валериан Александрович, родной брат последнего фаворита Екатерины, Платона Зубова, с приказом возглавить все кавказские силы. Гудович, уверенный, что командовать именно значит его, уязвленно спрашивал у императрицы отставку, но она ему в ней отказала, оставив на линии для организации обеспечения войск. Основные силы экспедиционного корпуса вышли из Кизляра 18 апреля 1796 года, и уже 2 мая, соединившись с отрядом Савельева, приступили к осаде Дербента. Здесь к ним присоединились войска местных правителей Тарковского Шамхала Бамата II, Кайтакского Умцы Рустам Хана и Табасаранского Майсума Рустама II. И общее число осадных войск достигло 35 тысяч человек при 26 орудиях полевой артиллерии. Русским их союзникам противостоял гарнизон в 10 тысяч человек. При 28 орудиях под командованием хана Дербенского и Кубинского Шейхали. Первый штурм Дербента, предпринятый 3 мая, закончился для атакующих неудачно. Потеряв почти всех офицеров ранеными или убитыми, рядовой отряд Воронежского полка начал отход, и граф зубов велел трубить отбой атаки, не решившись ввести в бой новые силы. Крепость была взята в кольцо с выставлением шансов и прочих полевых укреплений. Ушки же повели по стенам огонь, который, впрочем, из-за малого их калибра был им не страшен. Во время второго штурма 8 мая войска Российской империи захватили одну из крепостных башен на северной стене и начали обстрел города. 10 мая шейх Алихан был вынужден сдаться, а правительницей Дербента была назначена его сестра. Перед Джохан Ханум, известная своей прорусской ориентацией. Дав войскам отдых, граф Зубов повел Каспийский корпус в наступление на Баку и Кубу. 15 16 июня русские войска без боя вступили в них, а через неделю из Астрахани прибыла эскадра контр-адмирала Федорова, высадив в порту Баку большое подкрепление и выгрузив припасы. Русские войска продолжили движение вглубь за Кавказию. По пути, усыпив бдительность конвоя, сбежал в Дагестан, пользующийся большой свободой шейх Алихан. Нашел он себе прибежище у казику Мухского Сухрайхана II, где начал активно призывать городские народы к нападению на русские войска и обозы. Собрав более 10 тысяч воинов, шейх Алихан и Сухрайхан окружили в ущелье усиления Алпана отряд подполковника Бакунина численностью в 500 человек при двух орудиях. Русские держались более трех часов и потеряли убитыми половину. Пал и подполковник Бакунин, а большая часть его солдат и офицеров получила ранение. Высланный генералом Булгаковым углицкий пехотный полк подоспел к месту сражения и штыковым ударом разметал неприятеля. В это самое время Каспийский корпус продолжил наступление на юг. Летом 1796 года Шимахинские и Шикинские ханы признали себя вассалами Российской империи и присягнули ей. В Гянджу был отправлен отряд генерал-майора Римского-Корсакова, который занял ее 13 декабря, тем самым обеспечив свободу коммуникациям, для наступающих войск со стороны Тифлиса. Основные же силы корпуса достигли места слияния Аракса и Куры, где граф Зубов, получивший к этому времени чин генерала аншефа предполагал заложить город, назвав его в угоду императрице Екатериносердом. Место было весьма удобное, здесь сходились большие торговые пути, Кура была судоходной, и сюда можно было доставлять подкрепления и припасы из Астрахани и Баку. В юг от Куры находилось дружественное Талышское ханство. По просьбе ее правителя Мустафы хана в столице Линкарани был высажен русский морской десант, укрепивший гарнизон крепости, а казачья кавалерия Матвея Платова даже зашла в персидскую провинцию Гелян. Ее передовые разъезды видели у Решской крепости на южной оконечности Каспийского моря. Дорога на Тигеран была открыта. Вечером 15 ноября 1796 года во время ужина в Зимнем дворце лейб-медик Джон Роджерсон обратил внимание на характерные признаки надвигающегося апоплексического удара у Екатерины и предложил ей немедленно сделать кровопускание, чтобы тем самым снизить давление. Всегда скептически относившаяся к медицинским процедурам императрица категорически от них отказалась. Ранним утром, 16 ноября, она, как обычно, выпила очень крепкий кофе, который, возможно, еще более усилил давление, после чего отправилась в свои покои переодеться для прогулки. Она не выходила из них более получаса, после чего была обнаружена слугами, лежащей на полу без чувств. Первым в покое пробежал Роджерсон. Осмотрев Екатерину, он констатировал у нее тяжелую форму инсульта. Надежды на благоприятный исход не было. Последний фаворит государыни Платон Зубов приказал немедленно известить наследника великого князя Павла Петровича, находившегося в это время в Гатчине. Павел в эти дни жил в ожидании ареста или ссылки, ведь императрица задумала передать власть не сыну, а внуку, Александру. Говорили даже, что манифест, объявляющий новый порядок наследования, уже готов, но огласить его императрица так и не успела. Павел бросился в столицу. В это самое время Екатерина лежала в своей спальне, сознание к ней так и не вернулось, И в 9 часов 15 минут 17 ноября 1796 года повелительница самой большой империи мира скончалась. К этому времени манифест о наследовании уже был уничтожен то ли секретарем государыни Александром Безбородко, то ли самим сыном и подданным было объявлено о восшествии на престол нового императора Павла I. Эпоха правления Екатерины II завершилась. Каковы же ее итоги? Российская империя получила окончательное признание в качестве великой мировой державы, с которой всем приходилось считаться. Границы ее значительно расширились на севере и юге, а население выросло с 23 миллионов человек до 37. Экспорт вырос в три раза – с 13 до 39 миллионов рублей. Количество заводов и крупных мануфактур увеличилось в два раза. Их стало более 1300. Ско императорская армия и флот одержали за время царствования Екатерины множество побед, подтвердив былую славу. Численность армии на 1796 год – Оказалось, первой в Европе и составляла более трехсот тысяч штыков. Екатерина II во время таврического вояжа, со свойственным ей чувством юмора, спросила французского посланника графа Сигюра. «Как вам нравится мое маленькое хозяйство? Не правда ли оно понемножку устраивается? У меня немного денег, но, кажется, они употреблены с пользою». Это было в 1787 году, а ведь впереди было еще 9 лет ее правления и строительства империи. Конечно, не все было идеально. Финансы государства были расстроены огромными расходами на войны. Фавориты и сановники пользовались возможностью нажиться, а крестьянство страдало от крепостного гнета. Но все же итоги правления императрицы ясно говорили – что она не зря вошла в мировую историю под именем Екатерина Великая. А что же за Кавказья? Император Павел I, мягко говоря, не разделял политических планов своей великой матери. В его личные планы не входила война с Персией, и поэтому в начале декабря 1796 года все полковые командиры, находящиеся в походе, получили именные высочайшие указы о немедленном возвращении на Кавказскую линию. 6 декабря граф Зубов собрал у себя в шатре всех военачальников и, объявив им высочайшую волю, сложил с себя полномочия главнокомандующего. Экспедиционный корпус был расформирован, часть его подразделений вернулись с Кавказа на свои прежние места квартирования, А из оставшихся была сформирована 10-я Кавказская дивизия, в командование которой вступил генерал Аншев Гудович. Последний получил от Павла I рескрипт, который обрекал его на строго оборонительный образ действий и возлагал только лишь одну заботу о защите границ. Таким образом... Блестящий начатый поход графа Зубова закончился возвращением Персии всех только что завоеванных у нее земель, несчастной Грузии была вновь предоставлена собственной участи, и только смерть от двух своих слуг повелителя Персии Ага Махамед-Шаха избавила ее от нового страшного нашествия. Русские войска, стоявшие на пороге победы, Начали тяжелейший выход по заснеженным зимним горам к своим границам. Маятник истории опять качнулся в другую сторону. Шесть десятков лет назад, после персидского похода Петра Великого, они уже уходили из Закавказия и они вернутся сюда обратно, причем очень скоро заплатив большой кровью за свои победы. Маятник русской истории. Русский маятник Андрей Булычев, Русский маятник Тринадцатая книга цикла «Егерь императрицы» Читал Сергей Уделов Март 2025 года